Глава восьмая. Кручу в руке ручку, а после, закусив ее колпачок, закатываю глаза к потолку. Прекрасно понимаю, что филонить у меня не выйдет. Парень никак не хочет отказываться от своей идеи. Сегодня день рождения Тимура, и мне нужно ехать к нему домой, чтобы помочь с подготовкой. Я до последнего надеялась на то, что парень решит проблему с тренировкой, но нет, Тим ничего не решил. «Может, все-таки тебя отпустят пораньше?» Я все еще не теряю надежды на то, что Тим успеет приехать вовремя на случай, если его папаша окажется дома. С моей удачей, конечно, именно так все и случится. Поэтому я нервничаю настолько, что почти готова имитировать сердечный приступ, лишь бы только не ехать в тот дом. Не отпустят, малыш, скоро соревнования. Зажмуриваюсь от досады, хотя именно такой ответ я и ожидала. Ты же хочешь встречаться с чемпионом? Ему бы всё шутить, а мне от такой беспечности тошно. В такие моменты Тим мне кажется просто непробиваемым, а я слишком мягкотелой. Неужели нельзя было просто отказаться, сослаться на какие-то дела? Пусть бы попросил кого-то из прислуги заняться этим всем. Я и так не горела желанием, чтобы его папаша помнил о моём существовании. И это уже не говоря о том, чтобы потенциально попасться ему на глаза». Тимур это все прекрасно знал и все равно попросил приехать. и Имениннику не отказывают, но это то, что мне хотелось сделать меньше всего. Малыш, ты не беспокойся. Батя сегодня на важной встрече. На последнем слове парень запинается, так словно хотел сказать что-то другое. Со своей Алиной, поэтому дома его сегодня не будет, ни сегодня, ни завтра. Не может еще пару дней. Тимур бодренько так смеется, а мне становится годливо. Честно говоря, как-то не очень хочется слушать подобные подробности в перемешку с намёками. Я понимаю, мне вовсе не хочется, чтобы Тимур догадался, что именно я думаю о его отце, что чувства Артура Сергеевича взаимны. — Ну всё, малыш, мне пора бежать, — тренер зовёт. — Повеселись там, — смеётся в трубку Тим. А я вот думаю, что если бы он был сейчас рядом, то точно бы получил удар в бок. Раздражает, когда он дает мне какие-то задания, а потом бросает свои веселись или развлекайся. Вот именно развлекаться я начинаю с самых первых минут, как попадаю в дом. «Мия!» — обращается ко мне Оксана, помощница по дому. «Где накрывать на стол?» «В смысле на стол?» Насколько я знала, должна была приехать обслуживающая компания и организовать всё саду в формате буфета. Там Артём Сергеевич, и мне даже дослушивать не нужно, чтобы моё сердце остановилось на звуках этого имени. Мне просто плохо уже от того, что я слышу комбинации букв. Сказал, что сначала это будет официальное празднование, приедут какие-то гости. «Какие ещё, мать вашу, гости?» Видимо, на моем лице все было написано, потому что Оксана с пониманием погладила меня по плечу. «Какие еще гости!» Я почти жаловалась. Я же в шортах и футболке приехала. Даже не знаю, почему, но я говорила и мыслила так, будто меня на это торжество уже пригласили. А ведь это и совсем не факт. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Сидеть за одним столом с монстром местного разлива не хотелось, а вот отмечать праздник с Тимом хотелось. «Ну как так-то?» «Девочка моя!» Оксана втянула воздух и замерла на секунду. Вообще-то он просил накрыть на стол на пятерых. «Просто прекрасно! Но к чему такое уточнение? Будет Сергеевич, Тимур, Алина, новая пассе Сергеевича и Алимов с Князевым». Кажется, до меня начал доходить ее намек. Меня никто не ждал на этом празднике жизни. Честно говоря, не очень-то и хотелось. Когда тебя вот так нагло выставляют вон, бесило. Конечно же, Артём Придуркович знал о том, что я сегодня приду, и специально сделал это всё. И я сейчас не про ужин в целом, а про то, что меня намеренно проигнорировали. А Тимур об этом знает? Мне казалось, что голова готова была взорваться. Да, конечно. По глазам женщины я видела, что она не врала. Поэтому он попросил приготовить тебе комнату, чтобы ты его там подождала. В смысле? Но пока они будут отмечать за столом. Слова Оксаны звучали все менее уверенно с каждым разом. Видимо, она так реагировала на то, как мое лицо удлинялось от удивления и шока. «Ты можешь подождать Тима в комнате, а потом, когда Артем Сергеевич уедет со своей Алиной, пойдете на вечеринку». От того, насколько абсурдно это звучало, я сначала начала улыбаться, и моя собеседника восприняла это так, как будто я не против. Но затем, когда я начала истерично хохотать, поспешила уйти по делам. «Да уж», — пробормотала я себе под нос, взбегая на второй этаж и направляясь в комнату Тима. «Я тебе устрою подарочек, дорогой мой». Я так торопилась, что из рук почти всё падало. Задерживаться сегодня я не собиралась, но и уйти нужно было хотя бы более-менее эффектно, чтобы сразу было понятно, что я обиделась и на что. Не то чтобы мне хотелось каких-то извинений или выяснений отношения. Драмы в жизни мне и так хватало. Я просто хотела, чтобы Тимур знал, что так поступать со мной нельзя, и что у моей реакции и обиды есть вполне обоснованная причина. Сначала я ведь хотела просто взять и все бросить, зайти к нему в комнату и швырнуть подарки на кровать. Потом передумала. Не знаю почему, но решила довести дело до конца. Раз я столько усилий потратила, действительно, я столько ломала голову над тем, что подарить человеку, у которого всё было, и который мог сам себе всё купить. Я решила подарить то, что нельзя было купить, нечто нематериальное, но то, что Тимур как никто оценил бы. Когда я ездила в столицу, попала на футбольный матч его любимой команды, и тогда мне в голову пришла идея, настолько простая, настолько же и гениальная». Я отстояла несколько часов под проливным дождем, пока не дождалась выхода футболистов. Так как в непогоду болельщиков было немного, то парни нехотя и то не все подписывали мячи. Сжалившись над нами и над ними, кто-то из тренерского состава достал несколько вымпелов с подписью абсолютно всех, и даже тренера. И один мяч. Мне повезло, тогда я так думала. А сейчас этот мяч хотелось запустить, а стену и хорошенько отмыть чтобы следа от маркера на нём не осталось. Я была настолько поглощена собственными мыслями, что растерялась, когда услышала громкий и раздражённый голос из одной из комнат, голос, который я ненавидела. «Пошла вон!» — кричал Артём Придуркович, а я понять не могла, откуда он узнал, что я была тут. Я сомневалась, что он мог видеть, как я приехала, не то, что я уже была на этаже». «Это человек — дьявол, никак иначе!» «С первого раза не понимаешь!» Он все повышал и повышал тональность. Я прикрыла глаза, втянула воздух и направилась в сторону источника звука. Я сделала несколько шагов, но вовремя остановилась. Как раз в тот самый момент, когда поняла, что в комнате вместе с этим мужчиной был кто-то еще, он говорил «Это не мне!» Стоя практически под дверью, я затаила дыхание и слушала то, что происходило там, явно не предназначенное для посторонних ушей и глаз. «Алина, не унижайся! Тебе это не к лицу!» — послышался его надменный голос. «Ты хочешь просто так взять и прекратить все то, что между нами было?» Кажется, девушка плакала. Во всяком случае, ее голос звучал надрывно. «Если бы только это было так просто!» стало все слишком усложнять в последнее время. Именно поэтому нам больше нет смысла видеться. По интонации от собеседника я могла понять, что плевать он хотел на девушку и ее чувства. Осталось отослать ее подальше. Но я тебя... Лучше не продолжай. Что именно тебе непонятно в моих словах? Твои признания мне не нужны и ничего не изменят. Теперь мужчина стал раздражаться. артём Честно говоря, я ее не понимала. Ну, как она могла просить этого мужчину об отношениях? Я бы, скорее всего, наоборот, слезно умоляла его со мной расстаться, если бы мы встречались. Ой, бррр, и о чем я это только думаю? Сама мысль вызывала отторжение. Я аккуратно заглянула в помещение лишь для того, чтобы увидеть, как очень красивая молодая девушка стояла вся в слезах. Она сделала шаг к мужчине, попыталась взять его за руку, но тот ее только оттолкнул. Холодный, равнодушный, пренебрежительный. Почему-то меня это разозлило. Так и хотелось влепить ему пощечину, лишь бы вызвать на эмоции. И плевать, что я не имела к этой ситуации никакого отношения. «Все, на этом можешь быть свободна», — прозвучало как приказ. «Я никуда так просто не уйду». Наконец-то и девушка стала показывать свой характер. «Уйдёшь, если хочешь, чтобы на твой счёт поступила кругленькая сумма. Давай считать это компенсацией за моральный ущерб». «Мне не нужны деньги, мне нужен ты». «Неужели она такое сказала? Дура, брала бы деньги и бежала бы от этого бездушного робота куда подальше». «Не заставляй меня выгонять тебя, имей хоть каплю достоинства». Девушка ещё пару раз громко всхлипнула, но поняв, что её слёзы никак не смягчат Артёма, быстро развернулась и направилась к двери». Как только я поняла, что их разговор окончился, то сразу же поспешила отойти от двери. В суматохе и суете, стараясь сделать это как можно более бесшумно, я сама вырыла себе могилу. Природная неуклюжесть проявилась в самый неподходящий момент, когда из рук выпал мяч. Тот самый подарок его сыну. И он предательски покатился прямиком в кабинет Артёма Придурковича. — Что это? — послышался его голос. — Вот же, блин, он явно увидел этот мяч. Какая же неловкая ситуация! Как раз в этот самый момент красивая девушка, точнее, бывшая девушка Артема Придурковича, промчалась мимо меня на всех парах, практически сбила с ног. Но ей сегодня можно. Я ее простила даже из чувства сострадания и женской солидарности. А теперь было бы неплохо, если бы кто-то проявил это сострадание ко мне. Не предстояло войти в клетку с тигром. И этот тигр был вечно голоден и никогда не упускал шанса меня растерзать так и сегодня, помимо всего прочего, он находился еще и в отвратительном настроении. Да уж, сегодня был явно не мой день. Это мое. Я опустила взгляд в пол и вошла в его кабинет. Старалась не смотреть на мужчину, глазами искала мяч. К моему превеликому ужасу он закатился прямо в центр комнаты, как раз туда, где стоял артём «Что ты тут делаешь?» Его голос был острым, словно лезвие, которое до боли резало мои нервы. «Подслушивала? Может, еще и подглядывала?» «Я не специально. Я практически признавалась в том, что это сделала. Я просто проходила мимо и остановилась от удивления, когда услышала голоса». «А что тебя удивило?» «Вроде бы обычный вопрос, а мне от него дурно стало. То, что вы здесь», — сказала, не подумав. А разве я не могу быть здесь?» Он продолжал наседать, и я чувствовала себя словно на допросе причём каждый раз давая неправильные ответы. «Нет, можете, но...» «Ну ты уж прости, что я оказался в собственном доме. Таких извинений будет достаточно, или мне как-то ещё вымаливать у тебя прощение?» От его слов мне хотелось провалиться сквозь землю. Мало того, что я выставила себя полной дурой, так ещё и он не упустил возможности надо мной поиздеваться. Всё как всегда. А Тимур еще и удивлялся, почему это я не хочу приходить в его дом, вот потому, чтобы не попадать в такие ситуации, чтобы у его отца не было повода меня унижать».